Глава 34. Выйдя на центральную лестницу, Луна Дэй столкнулась с мисс Силвер, которая спускалась вниз. Луна остановилась, чтобы справиться о самочувствии миссис Робинс, и мисс Силвер ответила, что миссис Робинс уснула. С ней сидит Джуди. «О, это очень хорошо», — сказала Луна Дэй. «Джуди добрый человек, не так ли?» Она остановилась, очевидно, желая продолжить разговор, но мисс Силвер ее не поддержала, просто промолчав в ответ. Тогда мисс Дэй прижала ладони к вискам и сказала, «Ну и день сегодня! Такое чувство, что с утра прошел целый год. Надеюсь, мисс на это тоже спит, ей это пойдет на пользу». «Как это печально, что сестры не помогают друг другу! Ну, мне надо идти к своему подопечному, капитану Пилгриму. Теперь эти полицейские, того и гляди, вызовут его к себе». Он отлично держится, но я очень сильно за него тревожусь. Фрэнк вот много потерял, так как не услышал очередную моральную максимум мисс Силвер, которая Кашлинов заметила, что тревога порождает атмосферу, не способствующую выздоровлению. Сказав это, мисс Силвер решительно продолжила свой путь. Лона Дэй обнаружила своего пациента, разговаривающим по телефону. Суть она понять не смогла, но тон беседы был очень теплым и сердечным. Когда она подошла ближе, Джером сказал Да, пока все. Я позвоню, когда они уйдут. Он положил трубку на рычаг и обернулся, встретив укоризненно нежный взгляд зеленый глаз. Вы же знаете, что вам не надо никуда перезванивать. Вам просто нельзя этого делать. «Почему?» «Если вы думаете, что сидеть в кресле и ничего не делать, когда в доме творится непонятно что, это отдых, то, полагаю, в вашем профессиональном обучении есть основательный пробел. Понимаете, я перестал быть инвалидом». Он заметил, что глаза ее наполнили слезами. «Да, понимаю. Но это, конечно, глупо с моей стороны. Я считаю, что вы слишком торопитесь. Я не хочу, чтобы вы снова сорвались». Не надо бегать до того, как научишься ходить. Я пока не слишком далеко убежал. Вы не находите? Он подался вперед и внимательно посмотрел на нее. Не думайте, что я не испытываю к вам благодарности за все, что вы для меня сделали. Но я уже научился ходить самостоятельно. Пока я не говорю о беге. Но кто знает. А она снова подняла на него блестящие от слез зеленые глаза. «Вы хотите сказать, что я вам больше не нужна?» Джерома Пилгрима считали инвалидом три с половиной года, но в течение предшествовавших двадцати лет он был солидным и привлекательным мужчиной. Он сразу уловил эмоционально опасный сигнал и произнес дружелюбно, но спокойно. «Моя дорогая Лона, вы слишком хорошая сиделка, чтобы действительно так думать». Ведь не хотите же вы, чтобы я навеки вечные оставался инвалидом для того, чтобы вы могли на мне оттачивать свое мастерство? Потерять пациента это совсем не значит потерять друга. Он услышал, как она вполголоса буркнула. Все так говорят, а потом громче и с чувством воскликнула. Это не так? Как вы могли такое подумать? Он улыбнулся. Я так не думаю. И не надо. Никто в целом мире не желает вам выздоровления так, как я. Знаете, сначала мне казалось, что вы никогда не поправитесь, но сиделка должна гнать себе такие мысли, и когда вам стало лучше, я была страшно благодарна судьбе. Потом все это замедлилось, но я не теряла надежды. Джером испытал чувство неловкости, понимая, что разговор ведется на слишком возбужденных тонах, и решил снизить градус. Нам всем есть за что благодарить судьбу. Вы не знаете, где сейчас младший инспектор? Я до сих пор с ним не разговаривал, а мне надо это сделать. Думаю, что, когда он приходил, вы сказали ему, что я отдыхаю». И он снова улыбнулся. «Но эти уловки совершенно неуместны, как вы теперь понимаете. Я готов встретиться с ним в любой момент, когда он сочтет это нужным». На мгновение Джерому Пилграму показалось, что Лонна, да и сейчас, взорвется. Она покраснела, и уставилась на него пылающим взглядом, а потом резко повернулась и вышла, оставив его одного размышлять о том, какие женщины непредсказуемые создания. Надо же было выбрать такой момент для сцены, как будто в доме без этого не хватает неприятностей и бед. Он решил, что у нее так сильно были натянуты нервы, что для вспышки оказалось достаточно малейшего толчка. Одна только Лесли оставалась сама собой, спокойной, сильной, любящей и любимой. Мысль о ней была для него тем же, что глоток свежего воздуха для узника, глоток воды для умирающего от жажды. Несколько слов, которыми он обменялся с ней по телефону, были связью со всем здоровым, нормальным и надежным, что есть в этом мире. Сегодня она придет и они чудесно проведут время вместе, после того, как окончится вся эта полицейская эпопея. Он откинулся на спинку кресла и предался мечтам об их с мисс Фрейн будущем.